Глава двадцать «Что-то ты долго», – недовольно протянул Грегор. «О чем с кузнецом говорили?» «Да так», – я задумчиво скользнул по волкам взглядом. «Про социальную справедливость в основном». «Смотри», – предупредил меня волк, – «у здешнего мэра подвески в столице. Многие его подсидеть пытались, не вышло». Внимание! Обновление задания «Социальная справедливость». У мэра Удольска есть покровитель в столице. Я молча кивнул и перевел взгляд на волчат. «Эх, жалко их разлучать. Как-то это неправильно, что ли?» «Кстати, интересно, Грегор-то умеет перекидываться в человека или нет?» «Слушай, Грегор, я мужественно подавил возмущенный вопль своей жабы. У меня есть зелье истинного облика. Тебе надо?» Волк с любопытством на меня посмотрел и совсем по-человече усмехнулся. «Это и есть мой истинный облик, друг Алекс». От слов Грегора у меня по спине пробежал табун мурашек. «Спасибо, конечно, за предложение, но, думаю, зелье тебе еще понадобится. Когда-нибудь потом». Ого, ну сценаристы, ну молодцы. Какую сюжетку завернули. Ну все, до встречи. На моих глазах волчата крепко обнялись и уставились друг другу в глаза, словно общаясь без слов. «Не переживай», — Грегор в очередной раз прочитал мои мысли. «Их братская мысль-речь настолько сильна, что расстояние для них не помеха». Он покосился на своих сыновей и что-то повелительно рыкнул. Кири тут же подался ко мне, а Мишка потрусил к отцу. «Зелье под окном, Алекс!» – подсказал мне волк, покидая хижину. «Не забудь сжечь этот клоповник!» Проводив взглядом двух волков, большого и маленького, я потрепал кирю по загривку и направился к окну. Интересно, что оставило Зула в наследство. Но кто бы сомневался. «Зелье огня, зелье полного исцеления, зелье исцеления, зелье каменной кожи, зелье регенерации, зелье удачи, зелье горгоны». Я практически не глядя собрал все зелья в обнаружившейся рядом малый кора алхимика, вместимость 10 слотов, а значит в моем инвентаре освободится много места. На этом трофеи не закончились. Под зельями обнаружился отливающий фиолетовым наруч и медное колечко. Наруч надсмотрщика, защита 5, плюс 15 к физической защите, плюс 15 к сопротивлению огню. 35% шанса безоружить противника, скрыто, редкий. Кольцо алхимика, плюс 12 к зелью варению. Вот это поворот. А у меня в инвентаре как раз лежит хлыст надсмотрщика, выпавший из зулы. Неужели еще один комплект? Хлыст надсмотрщика, урон от 1 до 4, плюс 10 к шансу нанести критический удар, плюс 5 урона, огонь, плюс 5 к ударов, наносимых кнутами скрыта, редкий. Мне тут же захотелось нацепить наручи и вооружиться хлыстом. По идее, у меня по умолчанию есть навык амбидекстер. В правую руку рапиру, в левую хлыст, и все, все дуэли мои. Главное не связываться с боевыми монахами и друидами. С таким комплектом я стану имбой. Я хотел было вооружиться кнутом, но от чего-то засомневался. Почему игра не показывает, что это за комплект? Что за скрыто в описании, к тому же нужен навык экзотические виды оружия, которого у меня пока нет. Да и вообще это артефакты демонов, может быть они прокляты. Отдернув руку от заманчивой связки хлыст плюс наруч, я переместил все трофеи в инвентарь и перевел дух. И что это на меня нашло? «Внимание, у вас хватило ума не надевать на себя демонический артефакт, подчас свобода важнее заемной силы». «Интеллект плюс один». Стоило мне получить очередной бонусный интеллект, как перед глазами вспыхнуло еще одно системное сообщение. «Внимание! Характеристика интеллект в 10 раз выше характеристики сила. Ваш мозг рельефнее ваших мышц. достижение Умник первого ранга. Теперь вы знаете больше других». «Серьезно? В 10 раз?» Я не удержался и заглянул в окно характеристик персонажа. «Имя Алекс». Уровень 26. Раса изгой. Класс не принят. Жизнь 300, мана 460, сила 2, выносливость 2, ловкость 12, интеллект 20, мудрость 6, харизма 5, удача 3, эмпатия 3. Ого, уже двадцатка. Интересно, а другие игроки знают об этой штуке? И что будет, если я добью интеллект до 200? Это вообще реально? Как хорошо, что я не стал вкидывать очки в силу, вот как чувствовал. В памяти тут же всплыло одно из системных уведомлений. «Внимание! Ум есть, силы не надо, интеллект плюс один». Маришка подсказывает, больше некому. И что же интересно дает этот умник? Но сколько бы я ни пытался раскрыть информацию, система показывала одно. Теперь вы знаете больше других. Покосившись на терпеливо ждущего меня Кирю, я вернулся к окну персонажа. Если сила противоположна интеллекту, что ловкость, по идее, противоположна чему? Мудрости? Выносливости? Ставлю на последнее. Не откладывая дело в долгий ящик, я закинул 8 свободных пунктов в ловкость. Внимание! Характеристика ловкость в 10 раз выше характеристики выносливость. Вы не дрыщ, в ловкий стройняшка. Достижение ловкач первого ранга. Лучше быть гибким, чем закостенелым. Всего плюс один ко всем умениям, базирующимся на ловкости? Ну, такое себе. Хотя я посмотрел на подросшие показатели умений уворот и критический урон. Живем! Интересно, какой отрыв в характеристиках должен быть, чтобы получить второй ранг достижения. Ведь не зря же, что на ловкаче, что на умнике стоит первый ранг. Посмотрев на оставшиеся 15 очков, решил отложить эксперименты на потом. Из навыков решил выбрать классику. Уклонение. Не путать с умением уворот ворот. Есть шанс, что на бегу уклонюсь от удара. Улучшенный двуручный бой. Понижает штраф к основной и второстепенной руке еще на 2. Фокус оружия. Рапира. Бонус к атаке. Необходим для получения улучшенного критического удара. Специализация на оружии. Рапира. Бонус к урону. Необходим для получения улучшенного критического удара. Долго думал между защитой двумя оружиями и бегун. Первое повышает уровень защиты, что с моим уровнем ХП и отсутствием щита актуально. Второе увеличивает скорость бега на 5%. Решил остановиться на защите. Бег — это хорошо, но складываться с пару ударов мобов как-то не хочется. Минут пять искал мобильность, пока не понял, что ее мне автоматически дали на десятом уровне. Да так, что я даже и не заметил. да посмотрел на список навыков и умений. Навыки. Шахматист, плюс один к интеллекту, игровой навык стратег. Борец айкидо, плюс один к силе, ловкости, выносливости, рукопашный бой, плюс 20. Бой холодным оружием, бакен, профессиональное оружие, плюс 10. Стратег, плюс 10 процентов, ко всем характеристикам и умениям отряда под вашим командованием. Амбидекстер, изначальный штраф, минус6 для основной и минус 10 для второстепенной руки уменьшается до- минус 4 минус 6. Если в левой руке легкое оружие, то штраф становится еще меньше минус 2 минус 4. Дтя этого мира плюс 5 процентов к незаметности. Пушинка плюс 5 процентов не получить урон при падении с высоты. Эльфийский рубака плюс 5 процентов к владению профессиональным оружием эльфов. Зоркий глаз. Плюс 5% к шансу критического удара. Уклонение. Бонус уклонения плюс 1 к классу защиты против атак своего текущего противника. Мобильность. Плюс 4 к классу защиты при передвижении во время боя в опасной близости от врага. Улучшенный двуручный бой. При использовании двухоружий штраф к атаке с минус 4-6 уменьшается до минус 2-4. Если в левой руке лёгкое оружие, персонаж получает дополнительную атаку со штрафом 10. Фокус оружия. Рапира плюс один к атаке данным оружием. Специализация на оружие. Рапира плюс два к урону данным оружием. Защита двумя орудиями. Бонус щита плюс один к защите, когда в руках два оружия. Сопротивление магии. Госпожа Ульяна одарила вас 10% сопротивлением к любой магии, редкий. Друг волков. Плюс один к эмпатии. Волки не нападают первыми. достижение Умник первого ранга. Вы знаете чуть больше, чем остальные. Ловкач первого ранга. Плюс один ко всем навыкам, базирующимся на ловкости. Умения. Акробатика 18. Поиск 21. Скрытность 26. Ловушки 21. Критический урон 7. Уворот 7. Магия воздуха 20. Сопротивление физическому урону – 0,02. Сопротивление магическому урону 10 – 10,1 Сопротивление огню – 1. Сопротивление яду – 100. Сопротивление ментальному воздействию – 0,6. Торговля – 6. Владение мечом – 33. Рукопашный бой – 21. Магическая атака – 1. Физатака – 17. Кража – 11. Концентрация – 10. Алхимия – 11 артефакторика – 11 Отношения с другими расами – симпатия, отношения с эльфами – неприязнь. Отношения с городом Удольск – уважение, отношения с кузнецом Викула – уважение. Отношения с госпожой Ульяной – восхищение, отношения с южным кварталом – восхищение. Скрыл список умений, не дай бог в бою такая простыня вылезет. В принципе, для 26 уровня очень и очень неплохо. Здоровье, конечно, кот наплакал, но вкидывать очки в выносливость пока жалко. Попробую побегать для начала так, ну а если не выйдет, закину десяток очков. Взглянул на оставшиеся монетки, 128 золотых. Пойдет. В любом случае перед походом на птицу Рух мне нужно наведаться к торговцу, скинуть ненужный шмот, подключить проаккаунт на аукционе, увеличить количество слотов в инвентаре и, если получится, чутка поднять скилл торговли. «Пошли, Киря!» — я покосился на волчонка. «Ты, кстати, обратно можешь перекинуться?» Киря посмотрел на меня грустным взглядом и кивнул. Потом немного подумал и покачал башкой. «Можешь, но редко?» — кивок. «Откат большой?» — кивок. «Так, я ненадолго призадумался». «Давай тогда дуй в лес на ту поляну, где мы волков раскидали. Я к торговцу забегу и к тебе. Пойдем к гнезду птицы рух». Глаза волчонка тут же азартно заблестели, и он в карьер рванул из хижины. Я же внезапно поймал себя на мысли, что не хочу делиться с ним опытом. Вот уж не думал, что жадность может принимать такие формы. Нет, так не пойдет. Толку быть прокачанным персом с низкоуровневым пэтом внимание вы приглашаете в отряд Кирю, отряд сформирован внимание вы побороли свою жадность и поступили по совести с рейтинг плюс 1 ошибка класс изгой находится вне рейтинга внимание личный рейтинг скрыта плюс 3 прикольно вытащив из инвентаря зелье огня я вышел из хибары и швырнул склянку прямо в центр помещения играл бы я за вора обязательно бы осмотрел дом на предмет наличия тайников Но увы. Немного полюбовавшись на весело занявшийся огонь, я отвернулся и пошел к трухлявому мосту. Позади меня что-то защелкало, потом ухнуло и спину обдало жаром. Внимание, получен урон 4 единицы, огненный, текущее здоровье 296 из 300. Ой, сжется, но надо терпеть. Ведь крутые парни не оглядываются на взрывы. Осторожно поднявшись на мост, я представил себя со стороны. Хех, если бы в игре была скрытая характеристика пафос, мне бы точно сейчас дали очко. Внимание, пафос ради других – жалкое зрелище, но пафос как образ жизни вызывает восхищение окружающих. Пафос. Возьми два на случай важных переговоров. Открыто-скрытая характеристика пафос. Ваши действия оказывают на окружающих усиленный эффект. При необходимости добавляется к характеристике харизма. «Какого?» Я ошарашенно замер на месте, пытаясь понять, что сейчас произошло. «Какой к черту пафос? Ни в одной игре нет такой характеристики. Что за...» Додумать да, я не успел. Трухлявый мост, на середине которого я застыл, обиженно скрипнул и с усталым вздохом сложился, погребая меня под обломками. Я и глазом моргнуть не успел, как оказался под водой. В ногу врезалось что-то острое, мир мгновенно покраснел, а передо мной появилось системное уведомление. Внимание, варяг наносит урон 295 единиц, дробящий. Текущее здоровье 1 из 300.